55. -е. Верный друг верен всегда и во всём. Верного друга предпочтём всем другим. Где они верные и преданные? Потому цените по верности и преданности, прощая другие недостатки. Называем преданность столбом упора или устоем моста. В серебряный мост на этих устоях держится. Мало преданных духом. Преданность может не смущаться никакими испытаниями, ибо преданностью можно пройти через всё и выйти победителем из всех. И когда плечи готовы согнуться под тягостью невыносимой, призовите всю преданность, и силы ваши умножатся. Преданность ценнее превыше всего. Чего стоит любовь без преданности? Любовь неверная и непостоянная Но любовь, усиленная преданностью, несокрушима. Время последнего разделения света и тьмы есть время великих испытаний всех качеств духа. Не устоявший в преданности не выдержит натиска тьмы и уйдут во тьму же. Надо понимать, как на крутых поворотах легко потерять равновесие и устойчивость, если основа преданности недостаточно глубока. Преданность условная и преданность безусловная лишь на испытаниях и проявляется, и заканчивается, равно как и ученичество. Условный ученик испытания на преданность не выдержит, ибо у условного ученика и качество духа тоже условны. Мне нужны ученики безусловные, потому качество их в тяжких испытаниях укрепляю. Сильный выдержит любое испытание. слабые брызгами разлететься, как стекло под ударом молота. Испытание посылаю, но радуюсь победе. Именно на краю пропасти надо почувствовать себя и заглянуть в бездну, чтобы сделать правильный шаг в правильном направлении. Если пал носитель света когда-то, то не следует забывать, что падение возможно, как бы высоко ни поднялся дух. Пусть сознание это удержит от ложного направления, ибо пропасть, грозящая дна не имеет. Признанный ученик есть дух. Путь свой решивший раз навсегда и бесповоротна. Тёмные могут окружить вас, но ничто не может отделить вас от Владыки, ибо путь к верху открыт всегда, и огню сердца не может служить преграду и никакая тьма. Верю в ладыки, и окружающие его отрицают. Сама очевидность ярая, бьющая в глаза, восстает и рычит против него и против того и тех, кто его утверждает. Вы мои, тьма против меня и тех, кто со мною. Не обманывайтесь, реакция на свет для сторонников его безошибочна. Нужна зоркость, чтобы маски врагов не принять за лики друзей света. Имейте сто глаз и зорко испытывайте приближающихся к вам к сердцу, не испытав, не допускайте.